Часть вторая, Глава 1. На Куябу словно опустилось черное облако страха и отчаяния. Люди рвали на себе волосы, повсюду стоял плач и стоны, на площадях и улицах слышались рыдания женщин, проклятия мужчин. Погибла армия из 40 тысяч лучших из лучших воинов. Их отбирали по всей Куяве для службы в столичном гарнизоне. Уничтожен сопровождавший их обоз, убиты 40 военачальников-тысячников, а это значит, что некому защищать и саму Куябу. Если оставшийся гарнизон расставить по всем стенам и на башнях над воротами, то уже некому будет встретить Артан, если те вдруг сумеют овладеть с башнями, выбьют ворота и ворвутся в город. С высоких городских башен даже днем видно далекие пожары, а ночью все небо на южной стороне неба окрашивалось в зловещий багровый цвет, и люди с болью гадали и спорили, какой город или село полыхает на этот раз, чьих людей режут кровожадные люди боевых топоров. У командующего всеми войсками Куяви и Дуная дворец немногим уступал по пышности царскому. Разве что у него только три этажа, а у Тулея пять. Зато в прямых стенах, в колоннах, даже в широкой мраморной лестнице чувствовались суровые достоинства, строгость и пышность воина, который заботится о красоте оружия но пренебрегает красотами сада. Впрочем, сад у Дуная тоже был огромным, впечатляющим. Сюда были свезены лучшие фруктовые деревья, и сейчас ветки ломились под тяжестью огромных созревающих груш, краснощеких яблок. Также здесь были и привезенные из дальних стран диковинные деревья, что больше поражали и радовали взор, чем давали плоды. Сейчас, пока за место командующего войсками грызлись самые знатные семейства, Мстительный Тулей расчетливо велел предоставить его огромный сад прибывшим наемникам под место для пира. Хотя причины для празднества пока не было, но ему посоветовали устроить пир, чтобы поднять боевой дух, показать богатство и величие Куявии, напомнить о ее несокрушимости. К тому же дворец Дуная располагался сразу за городом, вне его черты, вблизи черных башен. А любой Куяв придет в ужас от мысли, что разгулявшиеся наемники начнут пьянствовать и буянить в самом городе. Тогда не только самому хоть не выходи на улицу и не выпускай жену и детей, но и в своем доме надо запираться на все засовы. Сейчас же в саду под деревьями расположились ветераны прошлых боев с артанами. Молодняк теснился ближе к дорожкам, посыпанным золотым песком. А для самых прославленных героев и полководцев поставили отдельный навес, где они шумно пили, хвастались, ревниво присматривались друг к другу. Все судачили о вчерашнем проезде через Куябу великана Дуная на его великанском коне. Руки полководца связывал тонкий ремешок, что лопнет при неосторожном движении могучих дланей богатыря. Однако Дунай так и въехал в ворота. За ним бежали и дивились, а потом, осмелев, начали выкрикивать брань. Бросались огрызками. Его жены на беду в Куябе не оказалось. Дунай тут же двинулся дальше. Она, правда, не в Радстане, а намного ближе, в городке межа навещала престарелых родителей, и это займет неделю пути. Поступок Дуная был нелеп, о нем говорили и судачили. Уже то, что приехал со связанными руками и не позволил никому их развязать, не изводило его с поста главнокомандующего до простого воина, если не юродивого. Это даже хуже, чем потеря огромного войска, что, конечно, болезненно ударило всех в стране и ввергло ее в ужас. Но армии теряли и раньше. Недавно были разбиты и уничтожены армии Доланца, Ходора и Вишневича. Однако этот позор, что Дунай претерпел связанными руками. Хотя мог бы... Первый его саду начался с прибытием первых же отрядов, но люди все прибывали и прибывали. Рабы сбивались с ног, все кухни работали на полную мощь, полуголые повара выскакивали глотнуть свежего воздуха и снова исчезали в чреве чадных дымных помещений. Солнце перешло на западную часть неба. Тень стала гуще, а потом и вовсе покрыла весь сад. Легкий ветерок стих. Запахи вина, жареного мяса, рыбы стали гуще, плотнее. Они дразнили мозг и волновали кровь. Слуги с ужасом смотрели на таких разных и страшных воинов, невиданных в стенах куябы. Редкие воины-горцы с их быстрым резким говором резко отличались от коренастых и медленных в движениях могучих полтавней, что говорили неспешно, негромко. Но дивными среди них казались стрелки-чуйники, чем-то похожие на артан, такие же бронзовотелые, с той лишь разницей, что их тела расписаны синей глиной, а сверху, охрой, изображены цветы и звериные морды. Отдельной группой сидели хмурые нелюдимые славы. Эти отличались громадным ростом и нечеловеческой силой, к тому же свирепы нравом, и мало кто решался садиться к ним близко. Воины из далекого Вантита, напротив, Старались смешиваться с толпой чужаков. Всегда высматривали и вынюхивали. Однако их ценили за редкое умение ладить с лошадьми, умение подманить табуны диких коней и способность управлять движением птиц. Кроме этих, понятных и уже знакомых куявам воинов, были и наемники из самых дальних стран. Дивные, ужасные. Одни в шкурах, другие во всевозможных латах. Кожаных, медных, бронзовых, железных. Некоторые прибыли пешком, другие — конные, а также на ездовых ящерицах, больших бегающих птицах, беговых буйволах и даже на верблюдах. Тулеем, стя Дунаю за поражение, отдал, по сути, его дворец и сад на разграбление, ибо пьяные наемники наверняка начнут сперва хватать служанок, а потом и вовсе, распалившись, пойдут привычно ломать двери и вытаскивать все, что можно унести. Он сам велел прислать туда, кроме походных кухонь, еще и сотню бочек вина а также отправил толпу рабов, чтобы служили и ублажали будущих победителей вторгшейся варварской орды. Огромный сад был заполнен целиком разношерстными воинами, а новые отряды все подходили и подходили. Кое-где пьяные наемники уже рубили деревья и разжигали костры, чтобы самим поджарить присланных быков, не дожидаясь, пока нерасторопные слуги сумеют обслужить всех. В разных частях сада раздавались испуганные женские вскрики. Начинались привычные игры. Сбиваясь с ног, слуги бегом выносили и раскладывали на столах широкие крова хлеба, огромные круги желтого, как мед, сыра, пряно пахнущего и с дивным вкусом. На огромных блюдах вносили горы печеной рыбы, что водится только высоко в горах. Но солдаты, привыкшие к грубой пище, не отличали ее от простой морской. И только требовали громко, чтобы несли больше, чтобы вино не иссякало и что пора уже прислать женщин. В центре сада запели трубы но не воинские мелодии, а веселые, игривые. Кто-то сразу запел песню. Несколько дюжих глоток охотно подхватили. Кое-где пускались в пляс. Некоторые ликовали просто потому, что впервые за долгое время наелись досыта, а другие радовались обилию диковинных блюд, о которых будут рассказывать дома после славной победы над дикими артанами. Для многих в диковинку казалась даже посуда. Медная, бронзовая и даже из глины, обожженная таким дивным способом, что глина уже не глина, а что-то вроде темного стекла, блестящего и волшебного на ощупь. В такой посуде подавали супы, похлебки из рыбы, ячменя, бобов, всевозможных земляных злаков. В посуде помельче на стол ставили дичь, печеную рыбу, а жареных вепрей и оленей подавали целиком. Их появление воины встречали громкими, радостными криками. Все это подавалось в холодном виде, а когда пришел черед горячих мясных блюд, все уже чувствовали себя почти насытившимися. Ну а завопили, когда четверо могучих слуг поставили на стол исходящего горячим паром жареного быка. А затем столы заполнили жареными тушами оленей, сайгаков, молодых баранов, а окороками. Ветчина, корейка, уже без разбору, везде в изобилии широкие плошки с драгоценными пряностями, что любой еде придают жгучий вкус. И тогда даже самый сытый не может удержаться и не схватить еще кусок или ломоть. Мало кто из этих наемников видел даже половину таких блюд. Многие впервые столкнулись с пряностями. Хохот раздавался то в одном месте, то в другом, когда какой-нибудь Слав зачерпывал горстью красный перец и отправлял в пасть, а потом с красным лицом и выпученными глазами беспомощно разевал рот и знаками умолял дать ему воды, пока не превратился в пепел на этом магическом огне. Горцы, насытившись первыми, начали шляться по саду и затевать ссоры, хвастаться шрамами, рассказывать о победах, а Слава напротив, ни один не поднялся из-за стола. Ели и пили все, что перед ними ставили. Над блюдами наклонялись так, что могли есть даже без помощи рук. По сторонам поглядывали молча и зверовато. Взошла луна на темнеющем небе. По всему саду зажгли факелы, но еще ярче полыхали костры. Их разожгли просто так, из любви к огню. А на дрова порубили в первую очередь те дивные деревья, чтобы посмотреть, какие они внутри. Воздух был горячий, плотный, напоенный запахами вина, мяса, рыбы, сыра. На столы подали драгоценную посуду из серебра. Многие блюда были украшены драгоценными камнями. Это уже принесли из дворца Дуная. А вскоре, помимо десятков бочек вина, присланных Тулеем, появились сотни кувшинов с драгоценным вином из заморских стран. Даже вдрызг пьяные наемники оценили прелесть этих вин, заорали восторженные и тут же бросились грабить винные подвалы Дуная где вино только самое выдержанное, редкое, дорогое. Кто-то заорал не кстати, что Тулей пожадничал, прислав им вино в простых бочках, как каким-то бедным поселенцам. А они — доблестные спасители Куявии. Но его никто не поддержал, ибо из подвала в Дуная несли драгоценные вина. Их можно пить в волю, пить не из чаш, а прямо из кувшинов. У Дуная даже в бочках оказалось вино настолько крепкое и одновременно нежное, что пили даже угрюмые славы которые вообще-то к вину раньше выказывали полнейшее равнодушие. Ноги в темноте хлюпали по грязи. Эта земля перемешивалась с лужами дорогого вина. Сверху падал серебристый свет. Над садом застыло и все время уплотнялось облако тяжелого желтоватого пара, смеси человеческого дыхания и запахов мяса, рыбы, вина. Пьяные крики, песни, визг женщин. Все это не могло заглушить громкого чавканья славов, что спокойно и неспешно пожирали все, что появлялось на столах. Кое-где в воздух взлетали табуретки, словно в корчме, раздавались вопли, а потом большая толпа повалила наконец в сторону застывшего в ужасе дворца. Горцы вызывали всех на спор, кто метнет нож точнее, предлагали бороться на руках, но все разом умолкли, когда в их сторону от стола изволил повернуться один из славов. Состязались, кто больше выпьет, кто поднимет в зубах барана, кто сумеет разгрызть толстую кость. Полураздетых пьяных женщин передавали из рук в руки. Из дворца привели еще нескольких человек. Мужчин заставили прыгать и плясать, а женщин с хохотом лапали, задирали им подолы. Кто-то визжал всерьез, кто-то притворно. Некоторые принимали все молча как неизбежное. В саду, от которого осталось едва ли половина деревьев, царило дикарское бездумное веселье. Чуйники с разукрашенными цветной глиной телами начали плясать с жуткими гримасами, изображая дикий хартан. Часть из них показывали в танце, как они будут повергать этих степных дикарей. Среди пирующих бродил веселый булат. Обнимался, плясал, охотно смеялся шуткам. Ко всем прислушивался, присматривался. А когда веселье начало не то чтобы стихать, но в нем появилось что-то нарочитое, он вскочил на стол, прокричал звонким веселым голосом. «Воины! Герои! Сейчас нас кормят и поет, но кормят и поет даже скот, не так ли?» Зато их, разряженные, как спесивые петухи, дворцовые солдаты, пьют из золотых чаш и едятся скатертей из драгоценной заморской паволоки. Разве они проливали кровь за куявию? Нет, ее проливали и снова прольем мы, которые завтра уйдем в бой. В бой, из которого не всем суждено вернуться. И что же? Дворцовая охрана, что не прищемила себе даже пальчик во благо своей страны, будет пить из золотых чаш, когда наши кости будут тлеть в этой земле? Его слушали с восторгом. Он сумел зажечь. А сейчас сотни голосов заорали дико и грозно. «Чаши! Золотые чаши! Пусть принесут золотые чаши, иначе мы здесь разнесем все!» Наиболее нетерпеливые ринулись к воротам. Там ожидала толпа слуг. В их обязанности было доставлять необходимое для пира из дворца Тулея, если вдруг такое не отыщется во владениях Дуная. Булат сразу прокричал громко, что если им на первый не доставят золотую посуду, из которой должны пить герои, а не лизоблюда во дворце, то они сами придут и возьмут. Он был пьян, но все же понимал, что дворцовая армия, пусть и сильно придевшая, в состоянии разгромить пьяный сброд, в который превратились в могучие и дерзкие отряды наемников. Правда, Тулей этого не станет делать, ведь он старается их использовать против фортан, потому... Он видел по глазам слуг, среди которых были люди и очень высокого ранга, что чаша весов заколебалась. Он уже ожидал, что последует отказ, и сам готовился с пьяным смехом отступить. Но старший слуг сказал осторожно, что, конечно же, они герои и должны пить и есть из достойной их посуды. Но сейчас ночь, а эта посуда хранится в особой комнате, что запирается на ключ. А сам ключ хранится у главного распорядителя перов. «Так возьмите у него!» — вскричал осмелевший Булат. Толпа, что явилась вслед за ним, поддержала свирепым ревом. «Или вам помочь?» в толпе раздались веселые вопли. «Мы поможем! Мы так поможем! Мы всегда с удовольствием!» Слуга ответил еще осторожнее. «Черева, главный распорядитель перов, очень важный человек и очень близок к его величеству. Никто не осмелится разбудить его ночью. Он страшен в гневе!» Булат прокричал громко. «А мы, по-твоему, овечки?» Толпа, к которой он и обращался косвенно, заорала, засвистела, заулюлюкала дикими голосами. «Мы овечки! Божьи коровки! Ягненочки! Мы те зайчики, что придем и всех...» Очень нескоро показались роскошнейшие носилки. Их сопровождали 30 закованных с головы до ног лучших воинов из дворцовой охраны. Все сидели на огромных конях. Сами огромные и страшные и в ожидающей Черева чрева толпе ненадолго воцарилось почтительное молчание. В дворцовую охрану набирают сильнейших, у них лучшие доспехи, и каждый из этой стражи легко справится с десятком простых воинов. Носилки несли четверо хорошо сложенных рабов, все обнажены до пояса, но на запястьях и предплечьях широкие золотые браслеты, широкие шаровары из дорогого шелка, а на головах пышные красные шапки. Носилки остановились перед воротами в сад. Булат напрасно зазывал вовнутрь, носилки опустились на землю. Занавески раздвинулись, оттуда медленно поднялся грузный чрево, главный распорядитель перов. Он посмотрел на Булата и пьяную толпу холодно, с настоящим величием повелителя. «У вас есть все», — сказал он с нажимом, — «но теперь вы, похоже, захотели еще и неприятностей». Толпа струхнула. Голос распорядителя звучал с той властностью, что подчиняет огромные массы и заставляет их двигаться бездумно туда, куда укажут. Булат тоже струхнул, но хмель кружил голову. Иногда ему казалось, что он находится на корабле в открытом море. Он подбоченился и заорал. «Нам не нужно чужое, а мы проливали кровь за Куявию. Где золотые чаши, из которых должны были пить только пролившие кровь за страну?» Толпа глухо зароптала. Там еще прятались друг за друга от пронизывающего взора черева. Но всяк вспомнил, что первоначально чаши предназначались только для тех, кто не только выказал себя в боях за страну, но и был ранен, пролил кровь. Однако очень скоро все чаши оказались во дворце, где из них пьют дворцовые лизоблюда и эти вот, закованные в железо, могучие и свирепые, но все-таки не воевавшие с врагами страны. А если и убивавшие, то только внутри дворца, своих же куявов. Черева сказал с той же властностью, «Возвращайтесь к столам, у вас есть все». Если недостаточно вина, вам его пришлют. Однако могу подсказать, что в подвалах дворца Дуная есть много чего. А в его тайных комнатах еще немало сокровищ, которые вам вполне бы пригодились». Толпа взревела громче. Булат заколебался. черево явно старается перевести их стрелы на другую мишень. Но в самом деле, проще громить и грабить дворец, оставшийся без хозяина, чем пытаться выжить что-то из черева, за которым стоит сам грозный тулей. «Хорошо», — сказал он зловеще. Мы отыщем себе кое-что в хозяйстве Дуная. Но мы запомним, что нам отказали в праве пить из чаш героев. И мы это будем помнить завтра, когда придет пора выступать в поход на врага. Не знаю, но мне кажется, что не все, да-да, не все пойдут защищать страну, что так поступает с ними. Он уже повернулся и сделал пару шагов вглубь сада. Толпа перед ним расступалась. Как вдруг раздался голос. «Не спеши так!» Голос настолько был не похож на крепкий и тугой, как ядро лесного ореха, голос распорядителя перов, что Булат повернулся, как будто его пнули. Черево смотрел на него все так же, вроде бы хмуро и неприветливо, но теперь в его лице и в глазах Булат уловил страх и растерянность. В этот момент Булат ухватил истину, которую Черево безуспешно пытался скрыть. Тулей и его знатные куявы отчаянно нуждаются в наемных войсках, и они готовы идти на всяческие уступки только бы удержать их в узде и бросить навстречу наступающим артанам. Но, — сказал он резко, сразу преисполнившись гордости, говори, я не буду ждать долго. Толпа застыла. Еще не уловила, что ситуация резко изменилась. Черево обронил неохотно. Вам принесут золотые чаши. В толпе пронесся вздох, но прежде чем там радостно заревели, Булат вскинул руку. — От нас пойдут 10 человек, — заявил он властно. Помогут нести и проследят чтобы там ни одной не осталось». Черево изменился в лице. «Но хранилище во дворце?» «Ну и что?» «Туда запрещен вход». «Нам?» «Всем!» Булат сказал твердо. «Не в этом случае. Я сейчас отберу людей, а то и сам с ними пойду. А вы, ребята, возвращайтесь. Передайте всем, что мы отправились за обещанными чашами. Если с нами что случится, если не вернемся, то вы знаете, что делать». Толпа радостно заревела. На Булата смотрели влюбленными глазами, как на признанного вождя. Чрево стискивал челюсти. «Ничего не поделаешь, надо смирять гордость. Пусть пьют из золотых чаш. Пусть даже унесут их все с собой. Во дворце золота в тысячу раз больше, чтобы сделать сто тысяч таких чаш. Главное, чтобы они выступили против артан. Даже если разобьют артан, вряд ли их выживет столько, что смогут быть угрозой». Если же артане их перетрут в песок, то артан останется столько, что будут легкой добычей для сохранившихся отборных войск Куябы. «Возвращайтесь в сад», — велел Булат, — «и все расскажите. А сейчас я отберу свой отряд». На него смотрели преданные влюбленно. Он тыкал пальцем, сам еще не отдавая отчета, почему берет то самого рослого и здоровенного, то низкорослого. Но сам с собой не спорил. А когда собрал отряд, в нем было 16 человек. Чрево скривился, но смолчал.